До свидания, не печалься. К массовым сценам в театре привлекались студенты театрального училища, а иногда и работники театра. В одном детском спектакле по сцене пробегал актёр в шкуре тигра, в него стрелял охотник. Тигр падал в оркестровую яму, куда рабочие предварительно стелили маты. Тигра изображал кто-нибудь из студентов. Однажды по какой-то причине студенты не явились. И помощник режиссёра, строгая женщина с холодным взглядом, вызвала меня. Надевайшкуру. Пробежишь по сцене, когда я дам отмашку. И разозлись. Тогда получится. Проще простого, хмыкнул я, давая понять, что мне по плечу и более сложная роль. Ведь уже 100 раз освежал декорации на сцене и никогда не испытывал страха перед огромным залом, правда, пустым. В нужный момент Костюмерши помогли мне влезть в шкуру. Я встал в кулисах, дьявольски разозлился и отогнув занавес, заглянул в зал. И вдруг увидел, что привычный зал расширился, стал каким-то необозримым пространством и весь забит мальчишками, девчонками и взрослыми. Я прямо-таки кожей почувствовал дыхание сотен зрителей. Меня охватила нешутошная дрожь, которую я никак не мог унять. хотя и бил себя кулаком по всем местам. Как только Помреж дала отмашку, я вышел на сцену, но от слабости в ногах тут же шлёпнулся. А поднявшись, ослеп от прожекторов, потерял ориентацию и побежал не к оркестровой яме, а к Помрежу, в противоположную кулису. Опытный работник, она сразу смекнула, в чём дело, развернула меня и показала, куда надо бежать. Я ринулся по тому направлению, но очутившись у ямы, не увидел никаких матов. Рабочие решили раз студентов нет, то и сцена с тигром отменяется. Несколько секунд я стоял перед ямой и не знал, что делать. Слышал, как безостановочно полит охотник, но стоял точно приклеенный и глазел на злополучную яму, чувствуя себя на грани между жизнью и смертью. Наконец, всё-таки решился, прыгнул и вывихнул ногу. После спектакля ко мне подошёл один из пожарных театра. Чего ты у тебя, какой-то трусливый тигр получился? Всё время поджимал хвост. Кстати, ещё раньше, на съёмках фильма Человек идёт за солнцем, где у жены была небольшая роль, режиссёр спросил меня: "Мотоцикл водить умеешь?" И когда я утвердительно кивнул, объяснил, что надо делать. а надо было всего-навсего подъехать к героине, подождать, пока она усядется на заднее сиденье, и отъехать. «К сожалению, твоего лица зритель не увидит, съемка со спины», сказал режиссер, но меня вполне устраивало войти в кинематограф и в таком виде, тем более что жена снималась, а я торчал на съемочной площадке и изнывал от безделия. Чтобы произвести впечатление на режиссера, я уселся на мотоцикл, распрямил спину и рукой описал в воздухе дугу, показывая какой исполню вираж. И надо же, перед самой съёмкой появляется мотоциклист на иномарке в шлеме и кожаной куртке с осанкой голливудского ковбоя. И откуда он взялся? Понятно, режиссёр сразу ухватился за более выигрышный вариант, мне же сказал: "До свидания, не печалься". А я и не печалился. Чего мне было печалиться? Ведь я не смотрел на актёрство как на смысл жизни. Просто было немного обидно, что у меня так бесс церемонно отняли роль. К тому же, я уже настроился утереть нос жене, доказать, что не одна она может сниматься, что моя морская душа гораздо шире, чем она думает. Что и говорить, как актёру мне крупно не повезло. Зато невероятно повезло как музыканту. Можно сказать, на музыкальном поприще я хлебну славы. Как-то наш театр давал спектакль во дворце съездов. За час до спектакля артистам и работникам театра приказали не выходить из артистических уборных, пока солдаты с минаискателями не прощупают здание. После этой процедуры я прошёлся по сцене, осмотрел декорации, всё было в порядке. И вдруг увидел за кулисами зачехлённый рояль. Подойдя к инструменту, я откинул чехол Передо мной красовался Стэн Вэй. Только я начал что-то поигрывать, как из-за кулис выглянул пожарный. Молодой человек, вы того, осторожней на инструменте. Почему? Да ведь его только недавно привезли из Америки. На нем всего один человек играл-то. Кто же? Этот, как его? Ван Клиберн. Вот так. Я был вторым, значит. В то время одно за другим... Открывались кафе, в которых играли джаз. Мой друг, пианист Валерий Котельников, по вечерам играл в Синей птице. Я был его постоянным слушателем. Однажды только вхожу в кафе, как мой дружище подлетает: "Тебя послал Бог. Пощепи бас. Наш басист не пришёл, а в зале комиссия из Москонцерта". Но я никогда не держал его в руках. Да кого это волнует? Главное, чтобы единица была на месте. Пришлось лезть на сцену. Хотя, какую сцену? Возвышение три на три метра. Это после вахтанговских-то просторов. И все кафе — лишь большая комната с десятком посетителей, включая прослушивающих. Мой друг начал играть. Ударник зашуршал щетками. Я старался в такт перебирать струны. Ничего, отыграл, даже сорвал аплодисменты. Какой-то подвыпивший слушатель похлопал — и показал мне большой палец. Что и говорить. В те годы у меня была насыщенная жизнь, и я не очень переживал, что мало занимаюсь живописью. Еще успеется, — успокаивал себя. И с ней ясного. Я поступал не просто легкомысленно, а глупее не придумаешь. И если многие признания облегчают душу, то признание такого рода только утяжеляет ее.